Глава 20 До тракта доехали быстро. Ничто от дороги не отвлекало, даже сухари по дороге не встречались. И сотни километров пролетело за семь часов, и то, если учитывать, что была остановка на обед. И пару раз подкапывали стенки небольших овражков, так как колеса лимузина, отвесные полуметровые стенки не преодолевали. К тому, что двигаются, и целый день сидеть ровно на пятой точке, организму Данила привык. А вот то, что в кабине броневика воздух нагревался и было как в бане, к этому сложно привыкнуть. Запасы воды кончались довольно быстро, так как воду не только пили, но и мочили одежду, чтобы полегче было переносить жару. Конечно, ничего критического. Воды вполне хватало, и канистры с запасом были и расстояния от водоема до водоема проходили быстрее, чем запасы кончались. Да и вообще огневая мощь двух пулеметов позволяла чувствовать себя вполне уверенно в степи. Даже чрезмерно уверенно. Только вот жара давала общую усталость и изнурение. А впереди еще дороги. Трястись и трястись, и ничего интересного. Все интересное осмотрели, когда ехали сюда. На основной тракт выскочили к четырем часам дня. Но вот сам тракт заставил задуматься. Пока они ехали туда, это была целена без единого следа. А вот сейчас перед ними вполне натоптанная дорога. Данил даже остановил колонну и вышел посмотреть, что тут происходит. Заодно можно было немножко прохладиться, а то в душной кабине сидеть невыносимо. Из броневика вышли все до одного. Хлебнуть свежего воздуха. Из шагохода вышел только Шило, а из лимузина Тоха. Данил внимательно рассмотрел дорогу. Тут даже пыль появилась. Растительность вытоптана. Куча следов от людских ног, копыт лошадей и валов. И самое главное — это накатанная колея от колес. Интересно, что тут за толпа пробегала? Как всегда, самая любопытная оказалась Иришка. Ну, по крайней мере, она озвучила мысли вслух. «Интереснее, что такое страшное погнало эту толпу?» — уточнил Данил. «О, смотрите! Там что-то валяется!» Иришка показала взад колонны, где действительно что-то белело. Пришлось всем идти к шагоходу, около которого и лежала находка. Оказалось, два мешка или наволочки связаны горловинами. Шилок, как штатный мародер, развязал мешки и заглянул внутрь. Одежда какая-то да посуда. Ничего интересного. Разочарованно откинул он находку в сторону. Похоже, кому-то нести надоело. Выкинул за обочину. Возможно. у Раздался знакомый звук от накачки выстрела оружия нежити. Как-то они расслабились. Подпустили, леча в упор. Только успел подумать Данил, срывая винтовку с плеча, еще глазами источник звука. Вон он, снизу, около овражка. Блум! Звук выстрела был каким-то неправильным. Неземным, что ли? Концентрические круги искаженного воздуха вроде бы медленно двигались в их сторону. Но не успел Данил взвести затвор, как кольцо искажения достигло кучера иришки и гехи. Остальных не задело. Да и тем, кого задело, ничего не сделало. Лишь ветром потрепала одежду, и у Иришки красиво развились волосы, будто на сильном ветру. Да, им сейчас неприятно. В глазах троится. Полная дезориентация, но это не смертельно. Для чего такой стрёмной пуколкой вооружать элиту нежити, непонятно. Но не успел Данил это подумать. — как волна прошла сквозь людей, у которых была малая площадь сопротивления, и дошла до шагохода, у которого парусность уже куда больше. Шагоход буквально кинуло на бок, а крышу, что они приворачивали проволокой столько времени, сорвала в секунду, разорвала на части и унесло будто лист фанеры в ураган. Вот и ответ. Для живых-то, может, и не смертельно. А вот самые распространенные для этих мест оборонительные башни и заборы вокруг селений будут рассыпаться словно картонные домики, храня под обломками обороняющихся. Но это в будущем. А из настоящего у них в минус один пулемет. Даже если он остался цел, с такого положения не постреляешь. Что случилось с людьми в шагоходе, да не Даниле некогда было рассматривать. Из-за бугра бежала орда оборотней. Пока где-то далеко, с полкилометра, но приближались быстро. Данил хотел выцелить Лича, но не успевал. Оборотней двигалась целая лавина, которая все выкатывалась и выкатывалась из-за холма. А первые уже несли сверх по склону того холма, на котором они все и стояли. «В броневик! Все в броневик! Гяха, Шила, Кучер, шагохода, тащите всех в броневик! Тоха, помогайте! Остальные прикрывайте!» И сам первым побежал за пулемет. «Эх, сейчас бы из пушки пальнуть! Да ни разу не стрелял и не знает, как это делается и как она стреляет!» Иришка все еще трясла головой. «Иришка, за рычаги!» Уже через амбразуру кричал Данил, одновременно дергая длинный затвор пулемета. «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Первые выстрелы ушли немного ниже бегущей волны. Данил выпускал длинную очередь, рискуя перегреть ствол, и, ориентируясь по фонтанчикам разлетающегося ковыля, поправил пунктир по оборотням. Паукообразные обезьяны тут же полетели к уборям, будто встретились с натянутой веревкой вдоль земли. Та-та-та-та-та-та-та! Пулемет был скорострельнее того, из которого стреляла Бланш. С каждым выстрелом диск немного поворачивался вокруг своей оси а из-за длинной очереди он крутился так, что не видно было глазом, и горячие гильзы, будто из ведра сыпались на броню, скакали по ней и иногда, столкнувшись в воздухе, залетали в широкую амбразуру башни. Даже пару раз гильзы касались рук Данила, заставляя его невольно дергаться от ожогов. Но это все ерунда. Лишь бы выдержал ствол и не заклинил пулемет от перегрева. Но и делать даже короткие промежутки между выстрелами Времени нет совсем. Оборотней буквально целое поле, не меньше ста точно. дин дилин динь Звон Гильс в неожиданно наступившей тишине. «Что это?» «Пулемет не выдержал и заклинил?» По всей длине ствола с кожуха поднимался дым. «Или просто патроны закончились?» «Точно. Судя по горе Гильс, что лежало на броне, патронов сто Данил уже сжег». Значит, патроны закончились. Тут выяснилось, что Данил ни разу не менял диск, и как его снять он не знает. Но не видно тут защелок. Он от отчаяния просто потянул наверх закоженный ремешок ручку сверху диска, и диск легко снялся. Оказывается, диск надевался просто без всяких защёлок на кусок трубы, похожей на водопроводную. Тут же в башне была закреплена полочка с дисками — где те лежали вверх ногами и были без дна, будто патроны насыпали веером в консервную банку. Схватив оттуда первый попавшийся, опасаясь, что из него сейчас высыпятся патроны, Данил его перевернул, но нет. Патроны не сыпались, а держались буквально кончиками носиков с одной стороны и за счет перекоса донца патрона с другой. В спешке еле попал на кусок водопроводной трубы диском, но вроде бы диск наделся. Данил покрутил его, что-то правильно щелкнуло, как будто встало как нужно. Данил дернул затвор. Фига. Выстрела не произошло, зато с той стороны послышалось Уи. <звы> Данил еще раз дернул рукоять затвора. Блум. Волна искаженного воздуха сделала просеку среди своих же оборотней, которые упали ошеломленные. Дойдя до лимузина, волна, видимо, смяла его. Данил этого не видел, но потому, как дернулся броневик, было понятно, что лимузин, если не улетел, то перевернулся точно и при этом дернул веревку, за которую был привязан к броневику. Данил нажал на гашетку. «Та-та-та-та-та-та-та!» Пулемет неожиданно заговорил, расстреливая практически в упор подбежавших оборотней. Заниматься лечом времени снова не было. «Кто-нибудь догадается пострелять по нему?» А у Данила была задача повалить волну. «Да что они там делают?» Данила кто-то толкал снизу. Будто проползали мимо него в переполненном автобусе. Вот и второй диск закончился. Теперь ясно слышалась перестрелка. Стреляли и справа, и слева. Чего они в броневик-то не заползут? Ведь он даже дал приказ всем в броневике спрятаться. Хотя сейчас, после очередного толчка снизу, он понял, что отдал неправильное указание. Вовнутрь все равно не уместится столько народу. Значит, они все правильно делают, что не послушали его приказа. Данил основную массу нападающих прорядил. Сейчас можно и экономнее стрелять. Данил только взял диск, как его вновь снизу толкнули так, что он уронил снаряженный диск вниз. Пришлось брать еще один. Теперь можно и короткими. Кажется, даже Лича кто-то успокоил. По крайней мере, глазами его Данил не видел. А вот более медленные киборги бежали второй волной. С остатками обратно справятся и без него. Тем более, если стрелять, то пришлось бы уже по своим. Его задача остановить киборгов. Благо, они идут кучно, и их оставалось всего 30 единиц. Та-та, та-та-та, та. Блин, дилин-дилин. -ди Пулемет вновь замолчал, и было слышно звон осыпающихся гильз через трескотню пистолетов-пулеметов и баханье ружей. Дернув рукоять, затвор на пулемете закрыть не удалось. Отбивая ладонь, Данил пытался забить рукоятку, чтобы она дошла до места. Бесполезно. Он схватился за пушку. «Да нет, зря. Не попадет все равно». Данил нырнул вниз из башни. А тут было задымлено. Пороховой дым застилал весь объем броневика. Так-то и в башне дымно, но там амбразура, не так заметно. Кто-то стрелял в окна бойницы из шпилечного ружья, буквально окутывая все клубами дыма от сгоревшего самодельного пороха. А на полу лежало два тела. Кажется, одна бланш. Второго не разобрать из-за того же дыма. Двигатель не заглушен еще. А все двери закрыты, температура поднимается. Данил, наступая на кого-то, схватил свою винтовку и пробрался к задней двери. Толкнул ее и отпрянул от неожиданности. Лимузин сгорел, что называется, синим пламенем буквально в шести метрах. Закрывая от жары лицо полой куртки, он выпрыгнул и сразу отбежал на расстояние, успев захлопнуть за собой дверь. Бой уже распался на части. Оборотни слишком быстрые, чтобы с ними долго возиться. Либо они подмяли, либо их постреляли. Вот оборотень сидит на ком-то рвяк когтями куртку и пытаясь добраться до груди. Данил сходу выстрелил в него из винтовки, а в остальном вроде нормально. Хотя нет, не нормально. Несколько тел в одежде лежали рядом с телами оборотней. Кто это Данил не понял? А тут совсем плохо. Серый сидел, прислонившись к гусенице, при этом как-то неестественно вывернул голову. Держись, я сейчас! Данил крикнул приободряюще. Да он больше ничего и не мог. Киборги уже подбегали. Если бы он отвлекся на помощь, то смяли бы всех. Он как в тире целился и стрелял. Закончились патроны. Открыл затвор и начал по одному быстро накладывать патроны в магазин винтовки. Щелкнул затвор. Вот они уже бегут, размахивая своими ржавыми клинками. у Вновь противный звук, будто сирена раздался по округе, глуша остальные звуки. «Да чтоб тебя!» — Данила ругался в голос. Он думал, что этого лича пристрелили уже давно. Так нет. Вон он целит из своего оружия. Блум! Звук выстрелов лича и Данила слились в один. Голова у лича лопнула, разбрызгивая желто-зеленую слизь. Но и волна искаженного воздуха накрыла Данила. Голову словно засунули в колокол и ударили по нему. В глазах троилось, как будто в нем звучал этот невидимый колокол. Быстро-быстро вправо-влево размазывалось изображение. Еще ничего не соображая, Данил откинул винтовку и, выдернув пистолет, взвел затвор. Только в глазах свелся фокус, он сразу же нажал на спуск. Бах-бах-бах! Прыжок в сторону. На него неслись два киборга. Один упал, пробежав, промахнувшись мимо Данила, а второй не добежал, а прокинулся назад, суча ногами. Данил обернулся. Волна определенно прошла через броневик, но не опрокинула его. Значит, масса и низкий центр тяжести легко противостоят чудо-оружию нежити. Так что, может, и сторожевые башни выдержат. Кажется, все. Тишина. Лишь треск догорающего лимузина... И кто-то стонал. Данил сорвался к Серому. «Карина! Сюда!» Но кажется поздно. Пульса на шее нет. Серый сидел уже бледный и совершенно не реагировал. Ему даже не разгрызли шею. Просто махнули лапой, свернув ее. Данил обнял бездыханное тело. «Серый...» «Что ж ты так неаккуратно. Зачем?» Данил положил тело на землю, убрав подальше от гусеницы. Остановился на секунду, закрыл ему глаза. «Кто там еще на земле?» «Этот парень Иришки. Данил так и не запомнил его имени. Вот тоже. Как ришки об этом сказать?» Следующий, кто лежал с разорванным животом, был боец из пятерки Тохи. «Где рыжая? Жива?» Лимузин горел нереально высоким огнем, будто в нем тонна спирта. «Блин, сейчас броневик пыхнет, а внутри люди. Вдруг она там?» Данил подбежал к кабине бронетранспортера. Никого за рычагами не было. Хорошо хоть дверь не захлопнута. Тут же, запрыгнув за рычаги, проехал вперед метров тридцать. Все-таки огонь сильный, и Данил надеялся, что веревка отгорела, и огненный клубок не будет волочиться следом. Зря надеялся, только тронулся, как костер вспыхнул еще сильнее и потянулся вслед за броневиком. Хорошо недолго. Огонь, видимо, все-таки пережег веревку, и она оборвалась. Кажется, все нормально. Зарева осталась на месте. Данил остановился и тут же кинулся во внутреннее отделение. «Рыжая! Нет ее! Тут!» Кашля от порохового дыма появилась Иришка. «Ты что, тут одна?» «Нет, тут Бланш. И тот перевязанный парень». Данил, с одной стороны, не мог понять, что она одна там делала, ведь его толкали, как в метро в час пик, и это была всего лишь Иришка. С другой стороны, она напомнила про парня. Данил отвел взгляд. Сказать Иришке он не мог. Но даже потому, как Данил отвел взгляд, кажется, она поняла. «Ранен?» Данил положил ей руку на плечо, опустив глаза. Иришка пулей вылетела из кабины. Он выскочил вслед на улицу. Теперь без броневика на фоне пожара видно было всех. Кто-то еще лежал на земле, а над ним склонилась рыжая с Кариной. «Вроде все. А может и нет. Нужна перекличка. А сначала необходимо обезопасить место. Шила? «Да!» Вынырнув непонятно откуда, появилось перепачканное лицо. «На крышу броневика полезай, смотри за округой!» «Да вроде чисто все. Ползи, смотри!» «Когда мы останавливались, тоже чисто было. Понял. Что с серым?» Данил отрицательно помотал головой. Шила хлопнул его по плечу и убежал на крышу. Сейчас пулемет бы в порядок привести. Но сначала перекличка. Оказалось, погибло трое. Серый, Иришкин парень и боец Тохи. Раненых было предостаточно. Акима подстрелила в руку Рыжая, когда на кучера навалились оборотни. Рыжий ничего не оставалось, как открыть огонь по нему. А за кучером стоял Аким. Случайно попала ему в руку. Правда, рана легкая. Карина говорит, что ничего страшного. У самого кучера, похоже, сломана рука. Еще одного бойца Тохи покусали, разодрали грудь под ключицей, но он утверждает, что у него иммунитет. Это пусть сам Тоха за ним смотрит. У Гехи приличный фингал. Сидит нормально, но слюну не может сглотнуть. Похоже, сильное сотрясение. Бланш тоже здорово ударилась головой и до сих пор в отключке. Ее первым делом перенесли в броневик. Там же в броневике лежал раненый, что пришел с Иришкой. Его перенесли следом за бланш. А дальше разгорелся лимузин, так что не подойти. Да и таскать уже некого было. Все остальные были на ногах. У остальных мелкие гематомы, ожоги и синяки. Данил подошел к шагоходу. В кабине лежал темнило. Как Даниле было не стыдно, но он даже при перекличке про него не вспомнил. Но не по списку же он делал перекличку. И по памяти не каждый день списки озвучивает, поэтому ничего удивительного, что забыл. Живой? Живой. Ногу только придавило. Вылезти не могу. Но так-то у него удобное место для обороны. Прочную клетку кабины оборотни вскрыть так и не смогли. А вот валялось их вокруг штук семь. Темнила воспользовался дробовиком, с которым Данил охотился на зайцев, и был оставленным в кабине. Вместе с патронтажем. На свою же винтовку Темнила упал и не мог ее достать. «Сейчас. Подожди». Ногу Темнили придавило палец. Всего-то очень неудачно воткнулась между сиденьем и рычагом. Но без посторонней помощи тот не мог освободиться. После освобождения Темнилы нужно срочно ставить шагоход на ноги. И не из-за того, что он сейчас нужен, а из-за пулемета. Тот, что в броневике, заклинил. И непонятно, что с ним. Тут же вроде нормально все. Самодельная крыша хоть и улетела, но дуги были крепкие, они выдержали. А в момент опрокидывания Бланшка как раз навела пулемёт в сторону лича. И поэтому он сейчас был наверху. Только скоро бы патроны разлетелись. И вода подкапывает из пароотводной кишки. Данил посмотрел на Иришку, что рыдала над своим парнем. Нет, ее лучше сейчас не трогать. Поэтому Данил сам пошел за рычаги броневика. шила так и остался сидеть на башне, пока Данил маневрировал между телами оборотней, чтобы подъехать к шагоходу с нужного бока. Привязав веревкой за среднюю ногу, они на броневике потянули шагоход. И он перевернулся обратно, встал на ноги, рассыпав остатки разного барахла из кузова. Данил тут же заскочил в кузов и дернул затвор пулемета. Затвор слишком легко отскочил назад и там остался. На всякий случай Данил рукой вынул рычаг и вдавил гашетку. «Дудки! Выстрела не произошло!» Еще пару раз, дернув затвор, Данил оставил эту затею. При внешней целостности, наверное, что-то повредилось внутри. Степень поломки нельзя узнать без разборки. А чтобы разобрать этот пулемет, нужно время. Так что они сейчас беззубые. Темнело проверил шагоход. У шагохода работал только правый двигатель. И шагоход, будто танк, только крутился на одном месте. Да вроде тоже ремонтно пригодно. Но для этого нужно время, а времени у них сейчас нет. Хотелось бы уехать отсюда километров на десять темно. К Даниле подошла Карина. Еще один помер. Тохин почему-то подумал на парня, которого покусал оборотень. Нет, из новеньких. Раненый, что в кузове, везли. От удара открылось внутреннее кровотечение. «Так», — Данил громко объявил, «до вечера нужно проехать километров 10-20, поэтому Тоха со своими копаете могилы. Геха! Нет, сиди». Остальные быстро закидывают разбросанное по машинам. Можно тело Лича и Киборга с собой взять. Старые сгорели. Упрямо заявил кучер. Данил хотел что-то сказать, но толку. Он сам понимал, насколько важны эти тела. Пошли посмотрим, что там. У этого Лича была с собой короткая Т-образная палка, скорее всего, обломанная швабра. На ней неправильный кривой кубик, будто слепленный первоклашкой из непонятного материала, похожего на застарелую кость из земли. Данил засунул его в протянутую кучером коробочку и убрал в подсумок. На поясе ожерелье из пряжек, ничего интересного. Кучер взял здоровой рукой за одну ногу, Данил — за вторую. И так волоком потащили до броневика. И уже у самого броневика кучер выдал умную мысль. Нужно было туда доехать и там загрузить. Хорошая мысля всегда приходит опосля, — согласился Данил, но уже дотащили. А тут нужно могилы помогать копать. Как-то так моментально все произошло. Вроде только ехали, хорошее настроение, большие планы. А сейчас даже копать некому. У Акима рука подстрелена, у кучера поломана, Геха стоять не может. Голова кругом идет и его рвет. Темнели, ногу придавило, тоже условный копатель. Данил даже шило с поста снял, посадив туда кучера, потому что копать нужно было быстрее. Да, Данил что-то частенько стал ямы копать. Ладно, хоть земля не жесткая, Долбится вполне хорошо. Пора бы меняться, что-то спина от односложных движений начинает перенапрягаться, и руку не сменишь на лопате. Только в другую сторону начинаешь кидать — как ветер обратно закидывает половину лопаты земли. Нет, точно пора меняться. А может быть, и хватит копать. Метр сорок глубины есть, ну, может, чуть меньше. Точно хватит. А то они сегодня никуда не успеют уехать, и так два часа потеряли, а им еще закапывать. Данил протянул руку, и его вытащил лахтик из ямы. Хватит. Спорить никто не стал. Все повыпрыгивали из ямы. Аккуратно уложили на дно ям серого, иришкиного парня, бойца Тохи и почти незнакомого парня, того, что получил ранение еще в той стычке. Немного постояли почти в память. «Серый-серый...» Вот такая надгробная речь получилась у Данила. Больше он сказать ничего не мог, так как ком подошел к самому горлу, и чтобы слезы не побежали из глаз, Он схватил лопату и начал закапывать. Сначала старался мягкой землей, потом и все остальное. Работа как-то не позволяла расклеиваться. Иришка могла сейчас поплакать на плечо у рыжий, а вот Данил не мог. Поэтому он со стервенелостью кидал землю. Правда, она быстро закончилась. Но и спина у него натрудилась так, что мысли о поплакаться улетучились сами. Да и легче как-то стало, когда установили по небольшому камню на могилы, обошли их и тронулись по накатанной дороге. Хотя в дороге опять накинулись мысли, что живешь, живешь, и хорошо, если у товарищей будет возможность тебя похоронить, и в памяти тебе останется бугорок земли и камень. Ведь может такой роскоши и не быть. Данил почему-то думал, что шагоход будет тянуться волоком, но нет. Он на буксире перебирал ногами, хотя не работал двигатель. Но подруливать темнило мог, так как пневматика работала исправно. Данилов всадил Иришку за рычаги, а сам сидел на пассажирском кресле, держа распахнутой двери. Шилатоха Тоха и его бойцы ушли на крышу броневика, так как внутри сидеть было очень жарко и тесно, а сверху вполне комфортно. Броневик не развивал больше 20 км в час, так что сильно не трясло. «Ты давно его знала?» Данил попытался немного успокоить Иришку, дать ей выговориться. «Да не знала я его почти. Неделю встречались. До этого две недели видела, но много не разговаривали. А я Серого, получается, давно знаю. Молчаливый был, но если говорил, то по теме. А уж готовил как... Что это там?» На дороге стоял грузовой фургон. Двери будки были, настежь открыты, вокруг никого. «Притормози». Данил выпрыгнул из кабины и бегом обежал грузовик. Открытый капот и пассажирские двери. Вокруг разбросаны мешки. Скорее всего, машина заглохла, и ее бросили, а вместе с ней бросили то, что в ней было нагружено, так как тащить это было не на чем. Не на чем тащить это и Даниле. Поэтому, крикнув Шиле, чтобы не слезал, Данил запрыгнул назад в кабину и поехали дальше. Минут через десять увидели, что дорога усыпана разнообразными мешками, будто кто-то услышал перестрелку, бросил то, что тащил, и побежал дальше налегке, спасая свою жизнь. Возможно, так и было. Значит, если они стрелять начали часа три назад, то километров через пятнадцать встретят беженцев. Но пусть двадцать-двадцать пять, не дальше. Первых беженцев встретили куда раньше. Через полчаса езды впереди по дороге появился силуэт. Кто-то что-то тащил, не решившись выкинуть. Подъехав ближе, стало видно, что эта хрупкая девушка тащила на руках трехгодовалого ребенка. Бежать и прятаться она не могла. Видно было, что тащила она его из последних сил. Иришка поравнялась с ней и остановилась. Девушка тоже остановилась и продолжала прижимать ребенка к себе. На пыльном лице девушки слезы промыли дорожки. Но сейчас она уже не плакала. Видно, выплакала все по дороге. «Пожалуйста, возьмите ребенка». Кажется, она поставила на себе крест, пытаясь спасти только ребенка. Данил соскочил с сиденья, взял ребенка на руки. Испуганная девчушка, так перемазанная в пыли, как и ее мама. Видимо, была измучена дорогой так, что даже не кричала. «Быстрее заходи, нужно ехать». Девушку два раза звать не пришлось. Она шмыгнула в кабину, а Данил следом за ней. Дождавшись, пока она пройдет в проход между сиденьями, отдал ей ребенка. Там видно, что ребенка из ее рук забрала Карина. Иришка почти сразу тронулась. «Рассказывай, что произошло», — обратился Данил к девушке. «Я отстала. Давай сначала». Все в нашем городке, как и в округе, сначала смотрели на беженцев, думали, что нас не застанет. А когда волна нежити пришла, то бежать пришлось, схватив только самое необходимое. Волну нежити отбили, и то из-за того, что шла колонна беженцев, а позади их прикрывал хорошо вооруженный отряд. Вернее, этот отряд отбил волну нежити за нашими стенами. Столько сухарей я не видела никогда, да и никто не видел. Командир их отряда сказал, что задержал нежить, но там будет еще одна волна и страшнее. Они больше тут не останутся и советовал всем бежать. Девушка облизала сухие губы. Данил понял и протянул фляжку. Девушка приняла фляжку. Обернулась на ребенка, но, видимо, Карина уже поила его, и девушка жадно приложилась к фляжке. Умойся, легче будет. Нежданная попутчица налила из фляжки в ладонь воды и размазала пыль по всему лицу. Тут же повторив процедуру, грязь немного смылась, и на Данила смотрела уже совершенно другое лицо. Спасибо. Ему вернули флягу. Что дальше было? А дальше мы уже три дня идем. Так долго? Некоторые две недели идут. Ноги все в кровь сбили. Сначала было хорошо шли с привалами и ночевками. Найку то на подводах подвозили, то на коляску можно было посадить. Отстающих машина подбирала и в голову колонны отвозила. Но это было, пока отряд, шедший позади колонны, прикрывал и сдерживал нежить. Она хоть медленная, но день и ночь может идти. А сегодня с утра пошел вслух, что из отряда, что прикрывал отход, не выжил никто. Вместо сухарей оборотни появились. И какая-то новая нежить напала. Мало того, на хвост колонны в обед напали, и оттуда спаслось бегством на машине всего несколько человек. Люди как с ума посходили, стали каждый за себя. Я и так рюкзак выкинула, а Найку никто не брал. Подводы далеко вперед уехали. А кто на тележках свое вез, тоже быстрее пошли. И им лишний груз ни к чему. Дядя Стефан, правда, не бросил нас. А я на его тележке Найку везла. Но часа три назад позади стрельба послышалась. Все перемешались, побежали. Я потеряла дядьку. А у кого я помощи попрошу? Все и так сами еле идут, а я... Она еле идет, я на руки, а не могу. Девушка вновь заплакала, и понять ее стало невозможно, хотя и так все ясно. «Все, перестань, а то воду тебе больше не дам». В тебя ее только зальешь, как она тут же из глаз вся выпадет. Все. Ищи себе место поудобнее, ехать еще далеко. По пути пришлось еще несколько раз потесниться. То бабушка сидела в пыле у дороги, то парень так натер ноги, что не мог идти. Вскоре шагоход и броневик были забиты под завязку. Данил понял, что всех не спасти. Отворачивая лицо, он проезжал мимо хромающих, престарелых и просто слабых. Останавливался только если видел детей. Приходилось сильнее тесниться. Да и их было не слишком много. Скоро отставшие перестали встречаться. И примерно через час броневик нагнал уже не единичные спины идущих, а хвост колонны. Иришка обогнала не только бредущих людей, обвешанных мешками или толкающих перед собой коляски. Мы игруженную арбу запряженную двумя валами здесь броневик остановил усатый мужик в годах далеко позади нежить километров двадцать пять точно нет это ты часа три назад от нежить отбивался да поэтому они нас и не нагнали парень выручай у тебя бойцы есть а в округе видишь сам одни женщины до колейки. все ходячие далеко вперед ушли так что нужно Нужно просто на этом холме на ночевку остаться. Если попрет нечисть, придержать их немного. Дай людям отдыха, целый день сегодня не останавливаясь идут. Хорошо прикроем, сколько сможем. Много не обещаю. Если туго будет, сорвусь и уеду. Ну, хоть так. Пассажиров только забери. Те, кого подобрали по дороге, сами не согласились тут оставаться на ночь. Пусть не с радостью, но захромали дальше. Осталась только девушка с ребенком. Ее не отпустила рыжая. Сказала, что тут все равно безопаснее. А Данил выбирал место, где остановиться на ночь, ведь нужно не только оборону держать, но и поставить броневик так, чтобы он мог покатиться под горку и завестись.